Сексто, шестое, он разорил королевство. Он неисправим и не способен исправиться. Тем временем, взволнованные лондонские горожане, мнения которых разделились, ведь это их епископ высказался против низложения, собрались в Гилдхолли. Управлять ими было сложнее, чем представителями графств. Не выступят ли они против воли парламента?